и было велено разыскать их и схватить любой ценой. С их смертью, надеялись, будут вырваны последние корни ненавистной секты. Как слышал Петро Вестина, сам император приказал, чтобы через три дня Петр и Павел и Старса были в Мамертинской тюрьме, и целые отряды претарианцев посланы обыскивать все дома в Заречье. Узнав об этом, Веницей решил предупредить апостола. Вечером он и Урс, надев гальские плащи, закрывающие лицо, отправились к дому Мирям, у которой жил Петр. Дом этот стоял на самой окраине заречья, у подножья еникульского холма. По пути они видели дома, окруженные солдатами, которыми командовали незнакомые люди. В квартале было беспокойно, там и сям толпились любопытные, Центурионы допрашивали схваченных, допытываясь о Петре Симоне и о Павле старса. Урс и Веницей, опередив солдат, беспрепятственно дошли до жилища мирям и застали там Петра в окружении горсточки верующих. Подле апостола находились также помощник Павла старса Тимофей и Лин. При вести о близкой опасности Назарий,